Призрак Петра Великого В начале февраля 1796 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» была напечатана заметка о сдаче в наем особняка, расположенного недалеко от летнего сада. Состоящий близ летнего саду дом княгини Катерины Петровны Борятинской отдаётся в наем. Рядом с летним садом, в самом центре города, но желающих поселиться в доме, Нашлось немного, и причина этому была известна всем петербуржцам. Дело в том, что по городу давно ходили тревожные слухи, что дом этот нечист, мол, в нем поселился призрак самого Петра Великого, якобы громахая сапогами, государь ходит по особняку, и всех громко ругает, особенно какую-то молодую женщину. И свидетель этого действа вроде как превеликое множество, поэтому жить никто в этом доме не желает. В конце концов, сама Екатерина II выкупила этот особняк и подарила его воспитателю великих князей Павла Александра Константина, а именно фельдмаршалу-графу Николаю Ивановичу Салтыкову. Императрица очень ценила его. Этот человек, исполненный честности и кротости, везде, где он не служил, им были довольны. Подарок, нужно сказать, был сказочным. Четырехэтажный и роскошный особняк одновременно выходящие своими фасадами и на Марсово поле на Неву, да еще и построенные по проекту самого Джакомо Кваренги. Потом достраивали его Карл Росси, Гаральд Босс и Кристиан Сен. В доме было около ста комнат. Первоначально стена, выходящая на царицин была глухой, без окон, но после частичной переделки здания появились оконные и дверные проемы. На пышных светских раутах, балах и официальных приемах, проводимых в особняке. Неоднократно бывал сам Александр Пушкин. Семья Салтыковых владела особняком до 1917 года. Потомки фельдмаршала здесь практически не жили, но сдавали его в наем. В XIX веке в здании арендовали помещение исключительно посольства, британское, австрийское и датское. В 1918 году в особняке Проходили обыски, спровоцированные убийством председателя Петроградской ЧК Урицкого. В этой связи случилась перестрелка между прибывшими сюда десятью сотрудниками ЧК и работниками посольства. В результате перестрелки погибли английский военно-морской атташе Франсис Кроми, один из чекистов. Вот тогда ты -то и вспомнили о привидениях этого дома, инициирующих скандалы. Хотя в данном случае, похоже, привидения были ни при чем. В наши дни в особняке фельдмаршала Салтыкова размещается Санкт-Петербургский университет культуры и искусства. Дом Салтыкова и соседний дом Бецкого соединены внутренними переходами, что также порождает слухи один другого краша. Да и надпись 1767 год, вырубленная в XVIII веке на гранитном блоке облицовки дворцовой набережной, до сих пор непонятно, что символизирует.